Глава 10 Вдовий цветок За любовь приходится расплачиваться в рассрочку, да и то большей частью, когда любовь, увы, уже закончилась. Коко Шанель Желтые гвоздики, водруженные на сейф, ставшие законным местом, царапали глаз, и не было ничего красноречивее их немого укора. Занимаясь делами, которых накопилось так много, что казалось, что их не переделать никогда, Лиля то и дело косилась на букет, свидетельствующий о ее непрофессионализме. — Да, докатилась ты, подполковник Ветлицкая. Даже преступники в тебе разочаровываются. Что уж о добропорядочных гражданах говорить. Впрочем, за нераскрытые убийства начальство на ежеутренних планерках снимало стружку не с неё, а с Бакланова. И Лиля при всей своей нелюбви к нему уже начинала жалеть незадачливого следователя. Ребята из оперативной группы тоже не выглядели разочарованными. На короткие летучки они собирались почти каждый день, и ее, Лилины предложения и мысли вовсе не были лишними, не выбивались из общего хора. Она была здесь среди своих, полноценным членом отличной команды. И эта команда, тяжело, медленно, блуждая в полном тумане, но все-таки продвигалась вперед в своем непростом расследовании. Туман рассеивался. Эта Лиля даже не видела, а скорее ощущала. Все ее органы чувств были обострены сейчас до предела, улавливая малейшие изменения окружающего пространства. То ли интересное уголовное дело было тому виной, то ли весна, то ли любовь. Она была влюблена и немного пугалась этого прекрасного, но давно забытого чувства. Работать вместе с Сергеем было здорово. Он действительно был первоклассным опером, запоминающим детали, ловко выстраивающим причинно-следственные связи, не упускающим из вида ни одной мелочи. Его умению систематизировать информацию Лиля даже завидовала. «Ну, Серега, у тебя в голове уникальная система хранения существует», смеялся Ванька Бунин. «Каждая вещь на своем месте, все по полочкам разложено и соответствующими мир снабжено. Мы бы без тебя в конец запутались уже». «Я таблицы составляю», признался Лавров. Довольный неожиданной похвалой. «Это меня так когда-то давно учил мой первый учитель, майор Варфоломеев, к которому я попал на практику. Всю имеющуюся информацию систематизировать в виде таблиц. А так как у меня хорошая зрительная память, то я просто запоминаю потом их, и все. Они встают у меня перед глазами в любой нужный момент». Лиля, вернувшись на работу, Попробовала сделать так же, и ей понравилось. Действительно удобно. И как она сама до этого не додумалась. Майора Варфоломеева она тоже помнила. Когда она только пришла в прокуратуру после института, он еще работал. Это был человек-легенда, раскрывавший самые сложные дела, проводивший головокружительно опасные задержания и лично знающий всех главарей областного преступного мира. Варфоломеева уважали даже бандиты. Уважали и не трогали. Когда однажды кто-то из молодых залетных ранял майора в перестрелке, его тут же наказали по всей строгости. Не закона, конечно, а по понятиям. А Варфоломееву носили в больницу апельсины, которых днем с огнем в магазинах было не достать. Апельсины он благосклонно принимал, но раздаривал медсестричкам. Сам не ел, считая неправильным. Лиля закончила очередную таблицу, в которой систематизировала все, что знала по цветочному делу, и откинулась на спинку стула, расправляя затекшие плечи. Взгляд ее снова упал на желтые гвоздики. «Розовые розы!» «Светки Соколовой», — запела она модный шлягер из своего далекого детства. «Господи, я же больше никогда не смогу смотреть на цветы и не искать в них скрытый смысл. Глупость, конечно, но от этой мысли становится обидно. Я же женщина. Мне положено любить цветы и благосклонно принимать их от поклонников» желающих усладить мой взор. А я никогда них не любила. А сейчас просто смотреть на них не могу. Боже мой, когда в последний раз мне дарили цветы? Не дежурные гвоздики от коллег на 8 марта, не стандартные розы от подруг на день рождения, а что-нибудь эдакое, романтическое. Бетлицкий перестал покупать мне букеты сразу после свадьбы. Я тогда сама его об этом попросила. Мы пришли на рынок, чтобы запастись продуктами. Курицу купили, она на рынке была дешевле, чем в магазине. Картошки, капусты и денег осталось всего чуть-чуть. И Аркашка тогда метнулся к цветочным рядам, чтобы купить мне розы. А я его остановила. Сказала, давай лучше купим яблоки. И мы купили их. И он больше никогда не пытался подарить мне цветы. Всегда покупал фрукты или торт. Или мраморную говядину. Или еще что-нибудь унитарное. Что можно съесть, выпить, поставить на телевизор. И ведь никто, кроме меня, не был в этом виноват. Лили вытерла внезапно набежавшие слезы. Ей вдруг стало отчаянно жалко себя, непутевую, утратившую всю женственность на своей тяжелой, временами грязной, совсем не женской работе. Вот закончим это дело, я научу Гришку дарить мне цветы. Подумала она. И Матвея научу тоже. Господи! Надо же как-то выбрать время и съездить в интернат, чтобы начать собирать документы на усыновление. И адрес тетки его нужно взять обязательно. Поговорить с ней, раз мальчик так переживает, что она не даст согласия на усыновление. Какой бы эта женщина ни была, но она его единственная кровная родственница. Негоже начинать нам новую жизнь с войны с ней. Попытаюсь договориться миром. И в конце концов я всегда славилась умением отлично проводить допросы. Она невесело усмехнулась. Дверь кабинета открылась, и показалась голова Лаврова. Точнее, голова была похожа на Лавровскую, но что-то с ней было не так. «Можно к тебе?» Застенчиво спросила голова Лавровским голосом, и Лиля кивнула улыбнувшись про себя его деликатности, никак не сочетавшись с крепким большим телом. Лавров весь, целиком просунулся в дверь и занял ее небольшой кабинет. Руки он держал за спиной, но Лили не обратила на это ни малейшего внимания, как зачарованная, рассматривая его новую прическу. «Да-да, Лавров подстригся!» Неаккуратные светлые лохмы, падавшие на глаза и плечи, куда-то исчезли, открыв взору высокий умный лоб, аккуратные уши и крепкую шею. Короткая аккуратная стрижка, почти ёжик, удивительно ему шла, делая его моложе лет на десять, не меньше. То, что Сергей был привлекательным мужчиной, Лиля понимала. И раньше. Иначе почему бы ее тянуло к нему с такой страшной силой? Но то, что он красив той настоящей мужской красотой, которая заставляет женщин оглядываться на улице и тонно закатывать глаза, она увидела только сейчас. Высокий, крепкий, хорошо сложенный, чуть излишне полноватый, но это поправимо. У него было благородное, тонко слепленное лицо, красивые руки. При знакомстве Лиля всегда обращала внимание на руки. Длинные ноги и аккуратный упругий зад. На этом месте подполковник юстиции Ветлицкая густо покраснела. На ее внезапную стыдливость он не обратил внимания. Скорее всего потому, что сам волновался не меньше. Из чего бы это? Достав руки из-за спины, Лавров протянул Лиле немыслимой красоты букет. Такого она действительно никогда не видела. Он с трудом поместился в ее дрожащих руках. Завернутый не в бумагу, а в ткань. Кажется, это был лен. Он казался каким-то произведением искусства. В нем не было красных роз или скучных гвоздик. В нем вообще не было ни одного цветка, название которого Лили могла бы определить сходу. Хотя нет. Одна роза все-таки была, чайная, крупная, с тонкими бархатистыми лепестками, прятавшими внутри бутона тайные капли воды. Или это были чьи-то слезы. В букете объединилась необъединяемая. Присмотревшись, Лили увидела ландыши, василек, колокольчики и опознала что-то очень похожее на чертополох. Все. Все. На этом ее знания Флоры заканчивались. — Что это? — тонким чужим голосом спросила Лиля. — Сережа, это же какая-то невозможная прелесть. Где ты это взял? — В мире цветов, — ответил он, и, увидев, что она чуть заметно вздрогнула, поспешно объяснил. Я наблюдал за Ковалевым и его женой. Мне нужно было прикрытие, так что я каждый день покупал какие-то дурацкие букеты, которые потом раздаривал Степкиным учительницам. А потом я познакомился с Алей. Мы разговорились, и она предложила мне сделать особенный букет для особенной для меня женщины. Я представлял тебя, когда делал заказ. — Аля? А кто такая Аля? — Жена Ковалева, совладелица магазина. Она, конечно, не совсем от мира сего, но флорист от Бога. Я описал ей тебя, и она составила мне такой букет. Вернее, она его придумала, а забрал я его только сегодня, когда она собрала все нужные растения. Боже мой! Лиля прижала букет к груди и взяла себя ладошками за щёки очень горячие. А я даже не знаю, как это все называется. «Сережа, я никогда-никогда не видела таких цветов и не знала, что обычный букет может быть таким красивым». «Это не обычный букет», – поправил ее Лавров. «Я же тебе сказал, что это букет для особенной женщины». «Я особенная женщина?» «Для меня – да». «Ты самая прекрасная». И желанная женщина в мире. Я счастлив, что встретил тебя. И какие это цветы? Лиле нужно было время, чтобы отправиться от смущения, вызванного его словами. Никогда-никогда Аркашка не говорил ей, что она желанная. Он и что красивая не говорил, да и в любви признавался всего один раз, когда делал предложение. Сказал «Я тебя люблю. Давай поженимся». И все. Ее бывший муж был вообще нещедр на сантименты. Лавров понял, что Лиле нужна эмоциональная пауза, а потому преувеличенно деловым голосом заговорил, тыкая длинным пальцем куда-то внутрь букета. «Вот это лотос» вот это чертополох вот это акация а эти цветы называются непонятно птица млечник арабский ну розу колокольчики васильки ландыш, и ландыши ты я думаю сама узнала так что ничего сложного но все вместе удивительно гармонично это аля ковалева все таки чертовски талантливая она способна собрать букет как рассказать историю Такую, что заслушаешься. Что-то важное мелькнуло у Лили в мыслях, но тут же ушло. Ее голова была занята запоминанием незнакомых слов. Как он сказал, птицемлечник арабский. Ей же обязательно нужно будет в интернете перевести эти названия языка цветов. То, что в подаренном букете было зашифровано послание, красивое, Полная надежд любовное послание она даже не сомневалась и только хотела прочесть его побыстрее. У нее затрезвонил телефон, и она все еще не в силах расстаться с волшебным букетом, одной рукой, не глядя, нажимала на кнопки. Звонил Ванька Бунин. «Леля!» — сказал он, и голос у него был какой-то странный, сосредоточенный и злой одновременно. Пришел ответ из Вельска. Лучшая подруга Дины Костровой действительно знает, как звали любовника погибшей. Дина делилась с ней и счастьем, когда влюбилась с Егорем, когда рассталась со своим ухажером. — Ну, не тяни же! не выдержала Лиля, сердце которой вдруг зашлось в ужасе от того, что любовником Дины может оказаться Лавров. Пожалуй, этого известия она точно не переживет. Ноги у нее стали ватными и непослушными. Сергей вопросительно смотрел на нее, встревоженной паникой, проступившей на ее лице. «Я так понимаю, что раз ты так торжественно начал, значит, я должна его знать». «Конечно, ты его знаешь», — сообщил Иван, не подозревая о терзавших ее демонах. «Мы все его хорошо знаем. Это Дмитрий Валентинович Ковалев, собственной персоной».